По бледно-голубым небесам разметались красноватые полосы. Розоватые облачка отделялись от горных вершин, на которых они ночевали и медленно плыли в сторону океана. В целом, пейзаж был точно таким, как на его родном Хивауа, медоснежный пляж, остроконечные горы, изумрудное зелень. А то я понятия не имел, что это за земля и есть ли на ней люди. Решив быть осторожным, он углубился в мангровые заросли и побрел вдоль берега. Вскоре он увидел группу полуголых женщин и детей. Прижимая к груди корзины, они собирали моллюсков. А ты удивился. Кожа у этих людей была гораздо темнее, чем у представителей его племени. Черные волосы. Представляли собой шапку мелко вьющихся кудрей, а черты лица были совершенно иными, чем у жителей Полинезии. Опасаясь приближаться к ним, Атея решил пройти вглубь острова с тем, чтобы поискать пресную воду. Он двигался по неприметной тропинке, когда навстречу внезапно выскочили неизвестные ему животные. Они были разных размеров, Их туловище покрывала густая шерсть, они издавали какие-то странные звуки, и на мгновение ты почудилась, что их усаженные острыми белыми зубами пасти изрыгают огонь. У себя на Хивауа он видел только крыс, да еще завезенных европейцами свиней, а на Нукухива еще коз и знал, что эти животные не опасны. А я слышал от белых, что в других землях существует великое множество зверей, некоторые из них приручены человеком. Он не мог определить, что за животные бегут ему навстречу, но точно знал, что они хотят разорвать его на куски. Как назло, поблизости не было ни одного высокого дерева, лишь низкорослые заросли с широко раскинутыми ветвями и переплетом воздушных корней. Оглянувшись, Атео поднял с земли увесистый камень и, оскалив зубы так, как это делали неведомые звери, бросился к ним. К его изумлению, увидев его жест, звери повернули назад, однако он все же запустил камнем им вслед и попал в одного из них. Жалобно взвизгнув, животное рухнуло на землю, и тотчас из-за кустов появился белый человек с ружьем. Крепкий мужчина лет сорока. На нем были плисовые штаны и клетчатая рубашка. Лицо наполовину скрывала пальмовая шляпа. — А ну стой! — произнес он по-английски. — Кто ты такой? Что смеешь калечить моих собак? Вижу, ты не фиджиец. Однако ты носишь крест, значит, христианин. Как мне с тобой объясняться? Ты хоть что-нибудь понимаешь? А ты а не понимал. Он только видел, что на смену животным явился тот, с кем не справишься с помощью камня. Полинезиец рискнул сказать, я знаю только один язык белых людей, на других я говорить не умею. Глаза мужчины округлились, и он громко расхохотался. «Француз? Впервые вижу таких французов. Но это хорошо, потому что я знаю этот язык». На острове жил один француз, правда, он помер. А еще я кое-что продают торговцам из Франции. Так откуда ты?» ты молчал. «Ладно, потом поговорим. Я без того знаю, что ты беглый. Иди вон туда», — сказал мужчина и показал направление ружьем. Атеа решил не пытаться бежать. Он страшно обессилил. К тому же надеялся, что этот человек не причинит ему вреда. Видя, что сопровождавшие их животные теперь ведут себя мирно, он разжал руку и выбросил камень. — Правильно, — сказал Белый, — лучше веди себя без глупостей, и добавил, — это собаки. Ты что, никогда не видел собак? А ты покачал головой. — Но ты не испугался? — Это, говорит, в твою пользу. А что у тебя с ногой? «Кто это тебя так ободрал?» «Акула». «Акула? И ты с ней справился?» «Да. У меня был нож». Белый человек привел своего пленника к дому, стоявшему в окружении буйной тропической зелени. Жилье покрывали пальмовые листья, однако его стены были сложены из крупных камней и обмазаны глиной. На небольшой террасе стояли плетеные кресла и столик, а внутри дома было много незнакомых АТЭ вещей. Первонаперво хозяин дома дал полинезийцу напиться, а после сказал «Вот циновка, ложись отдыхай, а то ты едва держишься на ногах, потом поговорим». АТЭ не заставил англичанина повторять дважды. Едва его истомленное тело опустилось на циновку, душа тотчас унеслась в царство снов, а вернее погрузилась в ту беспросветную тьму, какую порождает многодневная усталость.